Глава 5. Если уж я что-то забываю, то забываю качественно. Например, вчера я должен был улетать в Москву, купить еды на неделю, допилить важный договор и снять немного денег, чтобы утром по пути в аэропорт отдать аванс за новый диван. Что я забыл из этого? Правильный ответ – все. Ты далеко? Я как раз поворачивал с Невского, когда позвонила кошка. «Относительно». «Что относительно?» «Теория. Говори, что надо. Я за рулем». Кошка включила громкую связь. Было слышно, как меняется фон. «Еда. Ты помнишь про еду?» «Блин. А про то, что у меня всего две ноги, которые заняты педалями, и одна рука» потому что вторая, которая вроде тоже как в комплекте, немного рулит, вы помните? Я же сказал, что всё куплю. Когда говоришь по телефону на ходу, надо всегда внимательно смотреть вокруг. У меня это немного получается, поэтому я успел затормозить, когда Аудюха передо мной резко дала по тискам. А вот ехавший сзади меня гольф таким важным опытом не владел». Я не отпустил тормоз, когда он поднул меня, как молодой бычок, чтобы еще и морду себе не разбить. Водитель Аудюхи, глядя в зеркало заднего вида, нервно выдохнул, поняв, что весь удар я принял на себя. Моргнул меня аварийкой в знак моральной поддержки и укатил по своим делам. Госномер я быстро записал в блокнот. «Да вашу же мать!» «Что там у тебя?» заволновалась собака. «Пизда у меня!» «Это лучше психотерапевту рассказывать. Или хирургу. Что там случилось?» «Въебались в меня!» «Мудак какой-то!» «Еды! Еды не забудь!» — кричала напоследок кошка, когда я открывал дверь. Я, шепча проклятие, вылез из машины и пошёл осматривать повреждения.» За рулём гольфа сидела совсем молодая девчонка и, распахнув глазище, смотрела перед собой, вцепившись в руль. Я осмотрел бампер. В принципе, повезло. Пластик не треснул и отыграл назад. Остались, конечно, царапины, и усилитель наверняка погнулся, но так даже незаметно. Я посмотрел на гольф. Тут дела посерьёзнее. Решётка пополам, бампер треснул. «Ладно» пора знакомиться. Я подошел и постучал в стекло. Девушка с полными глазами слез. Что может быть романтичнее для первого свидания? Стекло опустилось. «Добрый день», — сразу начал я. «Страховка есть?» «Да, да, да», — залепетала она. «Отлично. Давайте знакомиться. Я Алексей». «Таня», «Не переживайте, Таня. Жаль, конечно, что так получилось, но теперь уже все равно назад не вернешь. Поэтому свыкнитесь, что какое-то время мы проведем вместе. Я пока вызову инспектора, а вы поставьте знак аварийной остановки. Он у вас должен быть в багажнике». «Зачем?» «Затем, что когда приедут гаишники, то штраф возьмут, если знака не будет. И аварийку включите». На удивление, быстро дозвонившись, я вызвал ментов». Теперь нужно домой сообщить. Ведь волнуются, наверное. С едой что там? Про аварию кошка даже не спросила. Не, не волнуются ни хрена. Вот неужели нет представления о простом сострадании? Я ведь сейчас, может быть, зажат согнувшимися металлоконструкциями и веду борьбу не на жизнь, а на смерть с возможными последствиями аварии. Но этим хоть бы хны. Им важна только еда и больше ничего. Что за потребительская бесчеловечность? Откуда это в современной молодежи? Я влип на неопределенное время. Ответил как можно спокойнее. Так что советую как-то для моего душевного равновесия этот вопрос забыть. Забыть? Про еду? Надолго? Я прямо видел, как кошка нервно бегала вокруг столика с телефоном пока я сам не решу. Это значит пустить на самотёк важнейшую из задач. Да идите вы нахер!» Тут я уже не вытерпел. Так я и думала. Девушка Таня тоже куда-то звонила по телефону. Взволнована, то всплескивая свободной рукой, то поправляя волосы. Я подошёл ближе. «А почему ты не знаешь?» По всему выходило, что, наверное, с мужем разговаривает. «Да, и что? Хорошо, что нормальный человек оказался. А вот эта часть, видимо, про меня. Я втянул живот расправил плечи. В правой ключице сразу щелкнуло. «Нет, не для этого!» Таня гневно сверкнула глазами. «О, сейчас интересно, а о чем?» Таня закончила разговор и вышла из машины. «Извините, но у меня, похоже, никакого знака нет. Или муж не знает, где он должен лежать». «Муж лежать?» К счастью, Таня не услышала вопроса, потому что уже согнулась над багажником. «Давайте я тоже гляну». Я согнулся рядом. от Таня приятно пахло духами, и вообще ее мужу можно было по-хорошему позавидовать. Я заглянул в лючок для запаски. Переложил справа налево какой-то хлам. Не было знака. Я взял в руки пустую банку из подымывателя ядовито-зеленого цвета. Это подойдет? Вы уверены? Абсолютно. Таня опять стала кому-то звонить, а я отошел на пару метров и поставил банку. Как мне стало понятно из ее разговора, Она торопилась навстречу и вот теперь извинялась, что не сможет приехать, ссылаясь на обстоятельства. «У вас тоже все полетело?» Она грустно улыбнулась, закончив разговоры по телефону. «Да, мои планы тоже пострадали. И, если быть точным, то как раз наоборот не полетели. Извините, бога ради, вроде я аккуратно езжу, но тут так резко все затормозили, я не успела». Я очень ценю в людях адекватную реакцию на вещи и события. А если это красивая девушка, то сердце мое непроизвольно начинает биться чаще. Не переживайте. Всякое бывает. Таня благодарно кивнула. А когда приедут, что будет? Вы первый раз в ДТП? Да. Приобретете опыт. Приедут, оформят бумаги. Потом надо будет ехать к ним, получить заключение, с которым идти в страховую. Главное, чтобы сейчас быстрее приехали. А потом? А потом рассчитывайте, что целый день потеряете. Там всегда много народу. Таня вздохнула. Посмотрела на наши машины. — У вас почти незаметно, у меня серьёзнее. — Всё равно красить бампер и усилитель менять. Несколько дней пешком. «Меня муж убьет, наверное». «Из-за такого? Нет, конечно», — успокоил я. «Это же ерунда». «Вы не знаете. Он всегда так ругается, когда я за рулем». «Ну, тут я вам сочувствую». «А вы чем занимаетесь?» Таня уже совсем успокоилась. Разве что предстоящий разговор с мужем ее немного волновал. Но по нашей ситуации она совсем пришла в себя. У меня своя маленькая фирма. Я всегда уклончив, когда с незнакомыми людьми говорю про работу. А я месяц назад открыла свой магазин. Женщины, которые занимаются своим делом, всегда вызывали у меня восхищение. Я уважительно оттопырил нижнюю губу. Чем торгуете? Это про себя я не люблю рассказывать, а про других спросить гораздо. Дизайнерские штучки, хендмейт. Я очень люблю всякое такое. Муж денег дал для старта, так что если раскручусь, то хорошо. Рискованное вложение. Предположил я наугад, ибо совсем не представлял, как обстоят дела в мире дизайна. Был у меня опыт с ремонтом, да и тот можно признать больше неудачным. Согласна. Главное, чтобы вам нравилось. Пожарник приходил уже? Пожарник? Нет. А придёт? Придёт, придёт. И что делать? Денег попросит. Не напрямую, конечно, хотя... Я задумался. Эти могут и прямо сказать. Они народ такой. С этим муж разберётся. А муж у нас кто? В Смольном работает. «О, тогда точно разберется». «Да и с конкурентами, если что, тоже», — подумал я. «Мне сейчас человек привез в магазин свои работы. Я должна была встретиться, посмотреть. Если бы понравилось, то взяла бы для продажи». «Художник какой-то?» «Рисует на плитке маленькие картинки. В основном на кошачьи темы». «Кошачьи?» — удивился я. Знаете, все, что связано с котами, всегда лучше продается. Даже исследования такие были. Например, у вас есть обычный чайник, и вот если на него нанести рисунок на кошачью тему, то таких чайников продастся больше. Жаль, у меня такое не прокатит. Не на что клеить? Совершенно не прохожу. Или, как сейчас говорят у вас, не конвертируюсь. А вы тоже изучаете все эти модные продажные штучки? «Да нет, у меня есть знакомая, она изучает. А я просто рядом сидел, наслушался». «Умная, наверное». «О, с этим угадали. Не голова, дом советов». «Возьмите, вдруг пригодится». Таня протянула визитку. Я благодарно кивнул и положил в карман картонный прямоугольник. «Вы позволите? Мне тут тоже надо много кому позвонить». «Конечно». Я сел в машину и до приезда гаишников протрепался по телефону, иногда поглядывая на Таню в зеркало заднего вида. Дома, когда вернулся со всех этих разборок, разумеется, получил полное понимание и поддержку. За диван заплатил? Нет. Договор доделал? Нет. Еды купил? Нет. В Москву улетел? «Нет, блядь, я же тут стою напротив тебя. Может, тебе лучше на курс анонимных алкоголиков попробовать походить?» «Я не хочу даже слышать про то, что вы лучше меня знаете, что мне лучше». «Ты потом спасибо скажешь», — укоризненно сказала собака. «Или будешь жалеть всю жизнь», — назидательно предупредила кошка. «Я открою вам секрет. Не жалеть, ни тем более благодарить вас за то, что вы в очередной раз советуете мне изменить мой образ жизни, я не буду. Я живу так уже 40 лет и меняться не собираюсь. А знаете почему? Не потому, что я упертый баран, а потому, что жить так у меня получается лучше всего. И если что-то изменить, то и все остальное тоже изменится. И, скорее всего, совсем не в ту сторону, в которую всем нам хочется. Это в какую такую сторону? В такую, что если сейчас я еду по главной дороге, то вы предлагаете свернуть и всегда пропускать помеху справа. А слева? Что слева? Слева тоже надо пропускать? Слева не надо. Тогда езди так, чтобы быть всегда справа. Я вздохнул. Разговор стал походить на экзамен по вождению. Я говорю все это к тому, что мне совсем наплевать, как и где вы мне советуете ездить. Мы тебе не ездить, мы тебе жить советуем. Тем более. Это в тебе сейчас говорит плохое воспитание и отсутствие инстинкта самосохранения. Во мне ничего не говорит, во мне только молчит и недоумевает. Недоумевает и скорбит. Скорбит и делает выводы. — Какие? — Глубокие. — Тогда, пока ты молчаливо не негодуешь, вспомни, что через три дня у дяди Вовы день рождения. Надо думать над подарком. Я почесал подбородок. Ловко они меня раскачали. Умеют, засранцы. Да и Вован со своей днюхой подкинул забот. Заморачиваться с подарком теперь. Хотя стоп. Ничего ведь не бывает просто так на этом свете. Боги всегда посылают нам знаки. У меня ведь теперь есть знакомая Таня, которая не умеет вовремя тормозить, но зато по части подарков наверняка может здорово помочь. Как правило, все роковые решения в жизни принимаются не головой, а чем-то непонятно где находящимся. Обычно говорят, что тем, что в штанах, но в данном случае об этом я даже не думал. Я честно думала о подарке, О том, как удачно оказалось, что смогу подарить другу нестандартные виски многолетней выдержки, а что-нибудь такое, что запомнится и останется. Виски, конечно, я тоже подарю, но на этот раз бутылка будет просто бонусом. «Ты куда звонишь?» Кошка прям ужом извертелась вокруг. «Знакомый». «Какой на хрен знакомый? Ты в своем уме? Я же вижу, какая она тебе знакомая!» Ты сбрендил совсем? Мне что теперь, по телефону звонить нельзя? Я, между прочим, для Вована подарок хочу найти нормальный. Не этот стандартный алковзрыв-пакет. А что-нибудь такое, чтобы с душой. Чтобы он посмотрел и сказал «Охуеть!» Или что-нибудь другое. «Охуеть» — это он всегда скажет. За ним не заржавеет. Я имею в виду, чтобы человек понял, что жизнь — это прекрасное состояние материи. Чтобы он... Удивился. Я, наконец, подобрал нужное слово. Все-таки плохо у меня со словарным запасом. Сказывается духовная изоляция и добровольно выбранный путь с неизвестным вектором развития. Марина прилетает через два дня. Смотри, не на чуди Я пожал плечами. Странная, конечно, она, кошка. С чего мне, женатому и счастливому человеку, чудить? Алло. «Татьяна, добрый вечер. Извините, что так сразу звоню, но у меня к вам просьба необычная». Я обозначил всю сложность задачи – подобрать для взрослого мужика цепляющий за душу подарок. «А цель какая?» – спросила Таня. «Цель? Ну, чтобы он увидел и только и мог сказать, что аху...» Я вовремя поймал себя за язык. «Отличный подарок, чтобы он сказал!» Ну, или типа того. Только он уже дядька, много повидавший в жизни, и сразу скажу, удивить его проблематично. «Я подумаю. Встретимся завтра часов двенадцать. Вам удобно будет?» «Удобно. Что будем дарить?» Собака тут как тут. «Не знаю еще. Обещали помочь». «Кто?» «И ты туда же». «Странная реакция на простой вопрос. Значит, кошка правильно почувствовала?» «Да что вашу мать почувствовала? Вы прямо два счетчика гейгера ходящих. Все просекаете. Один я у вас, как футболист. Между ног болтается, на «М» начинается». «Мячик?» – предположила собака. «Муди», – поправила кошка. «Выбесили они меня одним словом». Вот какого хрена стали разводить эти сорняки на грядке? Я что, по-ихнему, мальчик без мозгов? Сами начали про подарок. Всегда ведь хочется как лучше. Получается, правда, как всегда, но кто ж думает об этом наперёд? Но они-то должны понимать, что не бесконечно я могу терпеть эти издевательства. Нет ничего страшнее ярости терпеливого человека. Терпение – главная причина физических увечий и, наверное, алкоголизма. Мы встретились с Татьяной на пяти углах. Там вокруг было много всяких удачных мест для развития ситуации. Пять, как минимум. И, думаю, что архитектурно так и задумывалась с зодчими. А как максимум, аж ду захватывает. В этот раз дух перехватило у меня от Таниного появления. Причем сразу, как только она вошла. В красивом коротком пальто акцентирующим внимание на ее идеальных ногах с безупречной прической решительная и неумолимая, как нос ледокола. только не в пример крыциознее давно ждете я посмотрел на часы 7 секунд вы всегда так следите за временем с 8 секунды нет я помог яснять пальто Идеальный костюм, идеальные ногти, удивительная улыбка. Я понял, что поплыл. «Так», — сказала Таня, — «с чего начнём?» И посмотрела на меня, как будто не зная, с чего обычно мужики начинают. Э, «Э, не знаю. Он парень простой, но образованный и начитанный. В принципе, как и все в нашем поколении. Может, у него есть какое-то хобби? Увлекается же он чем-нибудь?» Я кивнул. Это есть. Рыбалка, бильярд. Еще что-нибудь? Мне стало неудобно. Вроде как Вовка мой лучший друг, а в душу я ему никогда не лез. Хотя, может, потому и дружим, что не лез. Странное это дело, мужская дружба. С женской понятно все, а вот у нас... — И все? — вырвала меня из размышлений Татьяна. Вроде как все. Не густо. Извините, плохой я помощник. Женился он недавно. Года два как. Может, это поможет? Мне вдруг захотелось выпить. Но не из-за Вовкиного подарка, а из-за того, что я стал краснеть, глядя на Татьяну. Это стало для меня полной неожиданностью. Зря я все-таки ей позвонил. Не послушал умных людей. Он человек основательный? В полной мере, в армии служил. Люди основательные подарки любят соответствующие. Таня начала рассказ про психотипы людей, про статусность, еще про что-то такое. В ее речи мелькали названия дорогих брендов. Патек Филипп, Хьюго Босс. Таня говорила о них, как о мороженом за семь копеек. Про то, что трудно иногда понять, что на самом деле может заинтересовать человека про неожиданные тайные желания. А я смотрел на нее и понимал, что мое неожиданное тайное желание – это она. Сколько там длилась ее лекция, не знаю. Отключился совсем. Потерял голову, а точнее, добровольно склонил ее на плаху. «Руби, не хочу». Я понял, что надо бежать. И чем быстрее, тем лучше для меня. Да и Таня как раз закончила свое выступление. «Наверное, Татьяна, зря я вас потревожил. Надо было мне подготовиться. Неудобно вышло все. Время только у вас украл». «Что вы? Это же я у вас украл время?» «Когда?» «Не понял я». «Я же у вас врезалась!» «А, я и забыл уже. Давайте завтра опять встретимся. Вы подумайте хорошенько, и я уже что-то смогу вам предложить в качестве идеи «Да, давайте встретимся завтра. Утро вечера мудренее, вечер-ночь, сутки прочь». Я забормотал какую-то ерунду, путаясь в словах и глядя в пол. Кое-как помог Тане облачиться в пальто и чуть не споткнулся, пока провожал ее до дверей. Когда она ушла, сел в кресло и сидел так минут пятнадцать. «Что это такое было со мной?» «Как ошпарило кипятком». Понятно, что и выпить нельзя, но жжет и не дает покоя. Ох, ваван, Вован, втравил ты меня в историю с тремя неизвестными.